Глава тридцать пятая «Доброго здоровичка, лир-бургомистр!» Клим неловко поклонился и вытащил футляр, который засунул за поиск осоворотки. «Добрый день, уважаемый!» Сильвер максимально доброжелательно ответил на поклон и привстал из-за стола. «Вежливость — необходимое оружие в руках каждого бургомистра, как говаривал еще отец. «Вы по какому вопросу?» Силвер внимательно посмотрел на Климма и чуть было не принялся постукивать пальцами по столу. Клим широко осклабился и устремился к стулу для посетителей, но садиться не стал, а навис над столом бургомистра. Да вот тот цельце одно у меня, и он протянул футляр Силверу. Но бургомистр за эти 5 лет научился многому. Он брал руки за спину и выжидательно посмотрел на посетителя. До Клима не сразу дошло, что открывать футляр и доставать лежащее там послание придётся ему самому. Это протянул он. "Сейчас мы и стал быстро раскручивать крышку футляра. Крышку, как назло, заело", и Клим нахмурился. Сильвер следил за каждым его движением, а левую руку предусмотрительно убрал под стол. В случае непредвиденной ситуации под крышкой стоял имел артефакт, активирующий магический щит. Выдали под роспись в головном магистрате как раз пять лет назад, на случай, если посетитель попадется неадекватный. Артефакт действовал просто. Магический щит закрывал бургомистра, а посетитель в этот момент засыпал. Правда, на орков и гоблинов он не действовал, но те и не бывали его посетителями. Клим ударил по дну футляра и почувствовал, что весь взмок. На влажную ладонь нехотя вывалился листок бумаги. Мужчина вытер руки о штаны и протянул листок Сильверу. Сильвер, не без брезгливости, которую, впрочем, успешно скрыл, принял листок из его рук. На всякий случай взял бумагу за самый кончик и положил перед собой. Клим стоял у стола и шумно дышал. Первые же строчки заставили глаза бургомистра вылезти из орбит. «Да это же почерк отца!» — он впился глазами в бумагу. «Что за чертовщина?» Сервер поднял голову и с удивлением посмотрел на Клима. Клим широко осклабился. «Во, теперь вы видите, что я в своем праве-то», — с удовлетворением сказал мужчина. «А она-то мне, родному дядьке! Мол, ты не выполнил условия матушки и гуляй вон отсюда! Да разве так-то с родней поступают?» Клим возмущенно уставился на бургомистра. Сильвер медленно бледнел, и левая рука его непроизвольно дёрнулась. Иголка артефакта впилась в большой палец. Сильвер не успел и поморщиться, как вокруг него замерцал защитный контур. Клим Вертик, который стоял перед ним с широко раскрытыми в возмущении глазами, так и грохнулся всем телом на пол. Зазвенел тревожный колокольчик и в дверь ворвался Луний. Глаза его лихорадочно блестели. Напал, неужели напал Лер Сильвер? крикнул Луни и сам чуть не упал, запнувшись о лежащего Клима. Сильвер смущённо пожал плечами. Как тебе сказать, э, в какой-то мере да. Он скинул парик и засунул руки в смоляные кудри. Луни, пожалуйста, посмотри, я брежу или Секретарь переступил спящего Клима и подошёл к столу. Наклонился над листком бумаги и прочитал. Подателю всего, Климу вертига. В благодарность за оказанную городу помощь, Климу Вертига, купцу Третьей гильдии, отходит участок земли, принадлежавший Иллире Сияни Ровны, бургомистр Лессина Андреа Канти. Руки Луния задрожали, и листок упал на стул. «Как это?» – он беспомощно посмотрел на Сильвера. «Ваш отец отдал ему право владения землей?» Луния ошарошенно переводила взгляд с бумаги на все еще не пришедшего в себя Клима. Сильвер не менее ошарашенно еще раз читал написанное рукой отца. «Папа, ну как же так?» Такой подлянки он от отца никак не ожидал. Луни пришел в себя быстрее своего руководителя. «А если это подделка?» Он прищурился и взял бумагу еще раз в руки. Сильвер тяжело вздохнул. Подпись отца он ни с чьей бы не спутал. Хотя... Мужчины одновременно взглянули друг на друга. Нужно гномам показать, сказал Сильвер и Луни потянулся было уже к листку злополочному, но тут заворочился и захропел Клим. в себя приходит: не успеем. Сильвер схватил парик со стола и опять натянул на голову. Что же делать? Что же делать? Мысль билась в его воспалённом мозгу. Идиот, ведь я, чёрт побери, маг. Уж создать простенькую трёхмерную копию смогу. Сильвер схватил бумагу и впился в неё взоры. Взгляд его на мгновение остекленел. Потом городской глава закрыл глаза и бросился к стене. Щёлкнул пальцами и скрылся в скроне. Лунни деликатно отвернулся. Через минуту Сильвер вернулся и сел за стол, как ни в чём не бывало. В этот же момент раздалось громкое бурчание, и Клим Оха, держась за бок, встал на карачки. Мужчина, понятное дело, не понял, что с ним произошло, не понял, но посмотрел тяжёлым взглядом на сидящего бургомистра. Сильвер тотчас встал и вышел из-за стола, но ещё раньше него перед Климом оказался Луни. "Как вы себя чувствуете?" с неподдельной заботой спросил он. «Администрация в моем лице приносит вам глубокие извинения, уважаемый Клим Вертига!» Луний даже склонил голову. «Произошла нелепая случайность. В системе защиты случился сбой!» Он развел руками. Тут же включился бургомистр. «Уверяю вас, уважаемый Клим Вертига, мы проведем расследование, и виновные понесут наказание за халатность!» Клим с подозрением посмотрел на обоих и кинулся к столу. Драгоценная бумага была на месте. «Администрация в моем лице приносит вам глубокие извинения, уважаемый Клим Вертига!» Он схватил её и поскорее засунул в футляр. Выдохнул и плюхнулся в кресло для посетителей. Луни посмотрел на Сильвера, и тот чуть заметно опустил уголок рта. Успел. Да, он успел сделать магическую копию и отправить её в схрон.